Глава 7. «Так зовёшь ты нас к пониманию Слова Бога, пребывающего с Богом. Извечно произносится оно, и через него всё извечно произнесено». Примечание. Евангелие от Иоанна 1.1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Конец примечания. «То, что было произнесено, не исчезает». Чтобы произнести все, не надо говорить одно вслед за другим, все извечно и одновременно. Иначе существовало бы время и изменяемость, не настоящая вечность и не настоящая бессмертие. Знаю это, Господи, и благодарю Тебя. Знаю это, исповедую тебе, Боже мой, и вместе со мной знает это и благословляет Тебя каждый, кто не остается неблагодарным, узнав несомненную истину. Мы знаем, Господи, знаем, что не быть тем, чем был, и стать тем, чем не был, — это своего рода смерть и рождение. А в Слове Твоем ничто не исчезает, ничто не приходит на смену. Оно бессмертно и вечно. И поэтому словом извечным, как ты, ты одновременно и вечно говоришь все, что говоришь. Возникает все, чему ты говоришь возникнуть. Ты создаешь только словом. И однако не одновременно и не от века возникает все, что ты создаешь словом.